Глава девятая. Проклятие. Диан. «Ди, эй, ты там уснул, что ли?» Я поднял голову и наткнулся на вопросительный взгляд Кейнара. Он для верности пощёлкал пальцами у моего лица, дурачился, как обычно. А вот мне сейчас было не до шуток. «Друг, тебя в камере пытали?» Сделанным сочувствием поинтересовался Ходенс. «Нет, конечно», — отмахнулся я. «Тогда чего ты такой пришибленный?» «Сам заявился ко мне с серьёзной физиономией, сообщил, что надо поговорить, а теперь молчишь». «На самом деле, когда я шёл сюда после ужина, то собирался сказать о многом. Меня сильно беспокоило происшествие с тёмной магией. Учитывая, что меня прокляла именно тёмная ведьма, корни сегодняшнего происшествия могли вести именно к ней». Или, что гораздо вероятнее, к её супругу. Да, я настолько везучий, что умудрился по глупости получить тёмное проклятие. Тогда всё вышло до обидного глупо, а я совсем не думал о возможных последствиях. Считал себя неуязвимым, но кто в здравом уме станет вредить сыну короля? Но оказалось, что у меня настоящий талант нарываться на изощрённые неприятности». В то злополучное утро, узнав, что Кейнар вляпался в историю, я решил не дожидаться, пока в тайной полиции взвесят все риски и получат приказы и разрешения. Собрал парней и сам отправился с ними штурмовать резиденцию колдуна Хатерского и его супруги темной тёмной ведьмы, которая оказалась родной матерью Хелены. Этой женщине грозил арест и, вероятнее всего, казнь. А Хел уже тогда стала мне подругой, и потому я решил, что её маме нужно дать шанс. Вот только сама миссис Хаттерская шанса мне давать не собиралась. Когда я нагнал её в небольшой библиотеке, она резко обернулась и бросила в меня сгустком тёмной силы. Эта субстанция влетела в мою грудь, пройдя через все щиты и уничтожив все защитные артефакты. До сих пор помню, как в тот момент перехватило дыхание... А сердце мгновенно заледенело и будто покрылось корочкой льда. Я запнулся, перед глазами поплыло, а ноги вдруг перестали держать. Попытался вдохнуть, но не смог. Всё, на что хватило сил, это поднять лицо и посмотреть в глаза той, кто так легко и просто меня убила. Она тоже смотрела на меня, и в её взгляде читался всё больше нарастающий ужас. Кажется, ведьма лишь сейчас поняла, кого именно решила прикончить. «Ваше Высочество», — прошептала она в ужасе. И вдруг упала на колени рядом со мной. Приложила обе ладони к моей груди и прошептала какие-то слова, но ничего не произошло. «Тьма и демоны», — выругалась женщина, а в голосе слышалось отчаяние. «Дурак! Зачем побежал за мной? Я же была уверена, что это полиция!» «Дурак», – прошептал я едва слышно, – «совсем ведь молодой». Она погладила меня по волосам. Тогда они ещё были почти чёрными, и вдруг в её глазах я увидел проблеск надежды. Миссис Хаттерская села ровнее, силой надавила мне на плечи и сделала то, что разделило мою жизнь на «до» и «после». «Проклинаю тебя, Диан Сайлерс, нерушимым проклятием тьмы». Выдала она громко и с пафосом. «С этого момента ты потеряешь интерес ко всем существам женского пола. Не будешь испытывать ни симпатии, ни желания, ни страсти. Одно лишь равнодушие. Да будет так». И тёмная сила, которая клубилась в моём теле, вдруг закрутилась вихрем, унося сознание во мрак. «Честно говоря, я думал, что больше не очнусь, что это конец». Потому когда через пару дней всё же пришёл в себя, то почувствовала нереальное облегчение. Тогда такая мелочь, как побелевшие волосы, не казалась мне особенно важной, да и в проклятии я не видел ничего уж очень жуткого. Главное ведь, что жив остался. А вот ведьма сбежала, причём сделала это с помощью моего же артефакта портала — Её диверсанта муженька тоже вскоре отпустили за неимением достаточных доказательств вины. Теперь они оба были на свободе и вполне могли продолжить своё дело. Вот только я не понимал, какие цели эти люди могут преследовать в военной академии. Добраться до меня? Вряд ли. Отомстить Кейнару? Тоже сомневаюсь. Всё же он теперь хатерским в какой-то степени родственник. Что-то тут явно не сходилось. «Да, изначально я шёл к Кейну, чтобы обсудить именно это, но в итоге почему-то заговорил о другом». «Я всю ночь думал о том, что рассказал Дестер», начал, разглядывая небольшую гостиную. «Кейн организовал себе здесь комнату для учёбы, потому что кабинет забрала себе его супруга-ведьма, переделав тут в лабораторию. А той девушке, которую я якобы нагло соблазнил и бросил». «Вспомнил таки», — ухмыльнулся друг». Он всегда осуждал мою чрезмерную любовь к женскому полу. Вот и сейчас не упустил шанса съязвить. «Нет», — отрицательно махнул головой. «Наоборот. Теперь я точно уверен, что ничего подобного не случалось. Просто, Кейн, ну сам посуди, если верить задохлику, то я ту девушку целенаправленно завоёвывал, а мне подобное всегда казалось глупым». «Да и зачем было тратить столько времени на одну, когда вокруг столько прекрасных леди, жаждущих моего внимания?» Я поднялся из кресла и прошёлся по комнате. «А значит, та особа просто соврала Дестеру, и из-за её вранья он считает меня подлецом». «Ну и пусть считает, кем хочет», — махнул рукой Кейнар. «Какая тебе разница?» «Мне? Большая», — сказал в ответ. «За выходку столового ректор придумал нам обоим наказание». Теперь мы оба живём в комнате задохлика». Кейн сначала посмотрел на меня с непониманием, но вдруг на его лице расцвела издевательская улыбочка. А потом он и вовсе рассмеялся. «Ты? С Дестером? Серьёзно?» – выдал Кейнарского смех. «Вот это вы попали, ребята! И я даже не знаю, кому из вас посочувствовать. Но, наверное, всё-таки Шарсу». «Прости, Ди, но жить с тобой – то ещё удовольствие». «Я всего раз у тебя переночевал», – выпалил возмущённо. «Один раз». «Ага, и если бы не доброе сердце Хелены, мне бы пришлось провести ночь на улице». «Нужно было просто предупредить, что нельзя закрывать окно». Кейн тот случай припоминал мне уже раз двадцать. «А ведь моей вины-то почти не было». Но не знал я, что, избавившись от сквозняка, перекрою другу путь домой. А Кейнар дико злопамятный, всё никак не может забыть о том случае. «Постарайся не придушить нашего талантливого кроху», — с насмешливой улыбкой сказал друг. «На самом деле, парень он нормальный, хоть и вспыльчивый. Я поспрашивал про него у ребят, ничего плохого о нём сказать не могут. Хотя странностью до хватает. «К примеру, ты знал, что он почти никогда не переодевается в общей раздевалке перед физподготовкой? Бегает к себе в комнату. Мыться тоже предпочитает один. Не пьёт алкоголь вообще. А на первом курсе взял кубок за боевые плетения на соревнованиях между академиями». «У него вся спина в шрамах», – проговорил я, вспомнив, как утром задохлик собирался на построение. Моё присутствие смущало его. Это было заметно, хоть Дестер и пытался делать вид, что всё в порядке. Он вообще странно на меня реагировал. В душе он сегодня рассматривал. «Думаешь, он из-за шрамов стесняется?» В голосе Кейна звучало сомнение. «Ладно, не наше дело. В конце концов, каждый имеет право на собственные странности. Мы с тобой тоже не идеальны. Особенно ты». Боги, что ж мне так с другом-то повезло? Белый не твой цвет. Усмехнулся Кейнар критично, осмотрев мои собранные в хвост волосы. И этот туда же, кажется, задухлик говорил то же самое. Будто я могу что-то с ним сделать, ответил я. Попроси супругу связаться с матерью, пусть снимет уже свое проклятие и я снова буду брюнетом. Но Кейн вдруг едва заметно стушевался и отвел взгляд а потом и вовсе стал непривычно серьёзным, будто я сказал что-то не то. Хел позавчера говорила с ней по макфону», — ровным тоном сообщил друг. «Что?» — выпалил я, мгновенно вспылив. «И ты мне не сказал?» Я уставился на него, как на предателя, ведь миссис Хаттерская впервые вышла на связь с дочерью с момента своего побега. Хел обещала мне, что спросит у неё, как снять проклятие. «Я ждал этого момента почти четыре месяца». «Да нечего мне тебе рассказывать», — нервно и как-то даже виновато ответил друг. «Нечем обнадёжить. Оно нерушимо, необратимо, не снимается. Миссис Эльза слишком много тьмы тогда использовала, и ты должен был умереть. Хорошо, что она сообразила использовать энергию для проклятия, преобразовала её в последний момент. Не хотела тебя убивать, Диан». «А у меня ком в горле встал. Не хотела убивать, и всё равно почти убила». «Ты понимаешь, что это значит?» Мой голос прозвучал сдавленно. «Лазейка есть», — попытался напомнить Кейнар. «Чушь твоя лазейка, бред, не работает она. Я потерял интерес даже к Марлене, а ведь любил её». «Не любил», — бросил Кейн. «Я говорил тебе об этом сотню раз. Ты просто сам вбил себе это в голову». «Я похож на придурка, помешанного на романтике. Мне эта чушь про любовь и глубокие чувства даром не сдалась. И ты всерьёз считаешь, что я нафантазировал себе, что влюблён в твою сестру?» «Нет, Кейн, я просто чувствовал к ней что-то». «Она красивая, умная, интересная, и всегда тебе отказывала», — ответил друг. «Уже этого достаточно для пробуждения интереса и влюблённости. А вообще...» «Должно же было случиться что-то, после чего ты стал воспринимать её иначе. Ты Марли с детства знаешь, а переклинила тебя только несколько лет назад. И, кстати, даже утверждая, что любишь её, ты не отказывался от общества других особ. Какая-то странная любовь получается». Я задумался и на самом деле попытался вспомнить, когда Марлена Хаденс стала для меня настолько важна. Но сколько ни думал, так никаким выводом и не пришёл». Будто чувство к ней действительно образовалось на пустом месте. «Странно получается», — начал я. «Вот и я говорю странно», — кивнул Кейн. «Но сейчас речь не о Марлене. Мать Хелены подтвердила, что если ты встретишь ту единственную, что предназначена тебе судьбой, то с ней проклятие не сработает. А если такой девушки вообще нет? Да и где я её найду, если мне плевать на них всех?» «То-то я и смотрю, ты прицепился к Дестеру. А что? Он не девушка, но что-то женственное в нём есть. Значит, под условия проклятия не попадает». Когда в голове уложился смысл брошенной Кейном фразы, я так разозлился, что в два шага преодолел разделяющее нас расстояние и от души заехал Кейнару кулаком под дых. Тот согнулся, закашлялся, но бить в ответ даже и не подумал. А его кашель как-то слишком быстро сменился смехом. Мой друг, двинутый на голову юморист с отсутствующей совестью. Как только его хелена терпит. Прости, сказал он улыбаясь, но его рука все еще лежала на том месте, куда пришелся удар, вырвалась. Хотя, может это выход? про мужчин в проклятии ничего сказано не было. «Кейн, если ты сейчас же не заткнёшься, я двину еще раз, — предупредил я. «Ди, ты так забавно злишься. Я просто не мог упустить такой шанс пошутить. Ты чего ты завёлся? Или всерьёз подумываешь на парней переключиться?» Я снова занёс кулак для удара, но Кейн выставил перед собой ладони, останавливая. «Ладно, ладно, умолкаю», — сказал он, глядя мне в глаза. «Перестань. И вообще, тебе разве сильно мешает проклятие? Нет интереса к девушкам, нет физического желания». «Или организм требует разрядки?» «Так ты, Кейн!» «Всё, молчу!» Он даже изобразил, что закрывает рот на замок и выбрасывает ключ. «Ага. Если бы его можно было так просто заткнуть, я бы давно использовал этот способ». И всё же оставаться рядом с Ходенсом, когда у него настроение хохмить, было опасно для нервной системы. «Потому я поспешил распрощаться с ним и отправился в свою новую комнату». Как ни странно, но только в Хариасе я понял, что от любых неприятных мыслей отлично помогает усиленная учёба. Учитывая, какие пробелы обнаружились в моих знаниях, тем для изучения хватало. Кстати, можно попробовать нанять Дестера в качестве репетитора. Отличная мысль, и мне полезно, и ему деньги. А там, глядишь, ещё и подружимся». Несмотря ни на что, он на самом деле был мне интересен, исключительно как человек. Дело за малым, уговорить задохлика согласиться, но что-то мне подсказывает, это будет непросто. И лучше пока с этим всё-таки подождать.